Цитата. Сюжет, мотив должен всегда трактоваться простым, понятным для зрителя и захватывающим его образом. В результате удаления всего лишнего зритель выводится на путь, предуказанный ему художником. Конец цитаты. Альфред Сислей. Альфред Сислей, вдохновленный Пленером. Сейчас, спустя столетия, имя Альфреда Сеслея неотделимо от самого понятия импрессионизм. Он его квинтэссенция, он ярко выраженный приверженец пленерной пейзажной живописи. А это основа нового метода, который Сеслей начал осваивать вместе со своими одноклассниками по студии Глэйра еще в середине 1860-х годов. В те годы Сислей не был столь настойчив и целлюстремлен, как Моне. Он все еще был в плену живописи лириков Коро и Добенье. Более того, он совсем недавно решил заниматься живописью, в отличие от своего друга Ренуара, который работал художником по фарфору с детских лет. Альфред происходил из семьи состоятельного английского буржуа, всю жизнь прожившего во Франции. Был образован, увлекался поэзией, музыкой, а познакомившись в Лондоне, куда был послан отцом изучать коммерсию, со искусством Констебла и Тёрнера, понял, что его призвание быть художником. Первые шаги на новом поприще давались Сислею нелегко. Он довольно робко шел по пути освоения новой техники разделенных масок и цветных теней. но он это делал согласно своему видению и живописному темпераменту. Очень многие пейзажи Вислей, созданные им в окрестностях Парижа или в отдаленной провинции и на английских берегах, имеют в названии уточнение в какое время года был написан тот или иной вид. Для автора, судя по всему, это было очень важно подчеркнуть сезонные черты. Уловить характерные для каждого времени года состояния природы, причем его восприятие никогда не отличалось динамичной погоней за изменениями. Сислей интересовало неспешная жизнь окружающего мира, в которой и без особых эффектов достаточно красоты, глубины и жизненной силы. Так в одном из ранних весенних пейзажей терраса в Сен-Жермен. Сислей выбрал верхнюю точку для обзора окружающих просторов долины реки Сены. Перед нами расстилается широкое пространство, в котором находится целый мир с подвижным огромным небом, рекой, мостом, лодками и окутанными облаками пара баркасами. От моста возбегает на склон холма городок белыми горошинами домиков. Прелесть солнечного летнего дня сислейм прекрасно передана в пейзаже Лук 1875 года, где он половину картины отдал небесам, от чего пейзаж наполнился воздухом, простором, легкостью. Линия деревянной изгороди отделяет Лук от даль и второго плана, где виднеются желтые и зеленые пятна полей, кроны деревьев, крыши домов. В этом пейзаже царят та же сладостная безмятежность и умиротворение, которые посещают настолько в июльский полдень на лугу. В 1873 году молодой Сислей вдохновенно работал на пленэре в окрестностях Буживала и Лувесьена, где он в то время снимал жилье или приезжал к друзьям в гости. Осенью он пишет пейзаж садовая дорожка. Созерцая с высоты живописный берег сены, утопающий в осенней листве. Мастер поймал прекрасный прозрачный день ранней осени, когда все вокруг слегка мерцает, радуясь неяркому сентябрьскому солнцу. В более поздние годы Сислей все чаще обращается к осенним пейзажам, но в них царит другое настроение. Они пронизаны меланхолией поздней осени. С 1879 года во многом переломным для мастера, когда он потерял отца, переживал неудачи, связанные с выставками и отсутствием признания. Его осень становится пронзительно печальной. В начале 1890-х годов Сислей живет в отдалении от столицы на берегу притока Сены Луани, где создает два осенних вида с близкой точки. Перед нами изгиб канала, дорожка вдоль берега, деревья, повторяющие плавную линию излучины, фигурки идущих людей. С годами все чаще взоры сислей приковывает к себе небосвод. В этом он наследник традиции своего великого земляка Джона Констебла. Значение, которое он придавал написанию небес, художник охарактеризовал так: цитата. Небо не может быть столько фоном. Я подчеркиваю эту часть пейзажа, потому что хотел бы, чтобы вы поняли важность, которую я ему уделяю. Я всегда начинаю рисовать с неба. Конец цитаты. Постепенно мир в Сислейевских работах становится неустойчивым, уплывающим и безбрежным. Мы перестаем чувствовать опору. Это вносит ощущение тревожности и беспокойства. Формируется типичная для Альфреда Сислей пейзажная композиция, где земное твердие отводится все меньше места. Поздние картины мастера почти сплошь состоят из неба и его отражения в воде. Возможно, неосознанная тяга к воздушно-водной субстанции сказалась в том, с каким воодушевлением он работал во время случившегося в Портморли наводнения в декабре 1872 года. Сислей нарисовал четыре картины, изображающие наводнение в порт Марли. Это были спонтанные впечатления о крупном стихийном бедствии. В 1876 году наводнение повторилось, и Сислей создал семь картин, уже как документальное свидетельство его этапов от первого подъема уровня воды до ее возвращения в обычное русло реки.